Глава 23. Обрыв Белоснежка лежала у ног усмехающейся старухи. Королева подумала, что вот-вот ее охватит восторг, ее наполнит сила, затопит счастье. Но вместо этого она ощутила жуткую слабость. Долгое путешествие утомило ее, если бы только не это жалкое старое тело. У нее идет вечность на то, чтобы вернуться в замок. А ей так хотелось спросить зеркало, кто теперь всех прекрасней в мире. Она даже не посмотрела, что необходимо сделать для возвращения в свой настоящий облик. Но наверняка в оставленном сестрами сундуке найдется что-нибудь полезное. Сожалею, моя королева, раздался голос одной из сестер, хотя ее нигде не было видно. «Противоядие не существует, продолжил второй голос. А затем послышалось столь знакомое надоедливое хихиканье. <хи> Паника. Они существуют? Это невозможно обратить. В бы быть не может. Должен быть способ. Она мысленно пролиснула страницы старого фолианта. Сердце зашлось. Руки задрожали. Ей пришлось вновь присесть, ведь теперь у нее было сердце старухи. Успокойся, сказала она самой себе. Виски ломило, дыхание перехватывало. Все в пустую! Ее охватило странное оцепенение. В этом облике она никак не могла показаться перед отцом в зеркале старая, уродливая, жалкая. Тяжесть содеянного навалилась на нее, и королеве ничего не осталось, кроме как затрястись в приступе истерического смеха. Вся ее жизнь была одной сплошной нелепицей. Как могло все так закончиться? Смех душил ее и она продолжала громко хихикать, даже когда вышла из домика прямо под дождь. Может, он очистит ее, обновит, подарит новую надежду. Она ненавидела отца, но в итоге стала такой же, как он. Бессердечный, озлобленный, жестокий. Она сама разрушила свою жизнь. И все ради чего? Ей больше никогда не быть прекрасной. Никогда получается она убила своего птенчика ни за что голова раскалывалась от боли навалилась ужасная тяжесть ее душили чувство вины и сожаления но о чем она сожалела больше о своей загубленной жизни или жизни белоснежки вдруг в сад влетели гномы они откуда-то узнали о случившемся и теперь жаждали смерти королевы ужас заставил ее справиться с приступом саможаления И к ней вернулась злость. Теперь её волновало лишь спасение собственной жизни. Она побежала так быстро, как только могла. Эти гномы оказались совсем не такими, как ей представлялось. Их лица кривились от ярости. Они точно знали, кто она и что натворила. Им это подсказывала их собственная гномья магия. Королева в панике бросилась прочь. Сердце бухало в груди, а ужас мешал трезво мыслить ее ноги были куда длиннее их так что ей удалось заметно оторваться от маленьких человечков даже несмотря на проливной дождь и ее старушечье тело но гномы не сдавались и продолжали гнать ее в лес у нее все еще получалось сохранять между ними порядочное расстояние но тут она оказалась на развилке одна дорога вела на обрыв на вершине которого лежал огромный валун другая уводила в глубь леса Побеги она туда, и, возможно, ей удастся оторваться от преследователей. На обрыве же она окажется в ловушке. И в этот момент перед ней возникли сестры. «Ваше Величество, поверь нам, если ты последуешь по тропе к валуну, тебя будет ждать неминуемая гибель!» Впервые на памяти королевы сестры говорили так серьезно. В их Тоне не осталось и намёка на их жутковатый смех. «Заклинаем тебя! Отправляйся в лес! Ты будешь спасена! Там мы сможем найти тебя и обратить заклинание, превратившее тебя в старуху! Прости нам нашу ложь!» Королева задумалась. Лес обещал безопасность, спасение, новую жизнь. Но о какой жизни могла идти речь? Она вспомнила день, когда встретила короля у колодца. Какими теплыми были его руки. До того мига к ней никто никогда так не прикасался. Никто прежде не любил ее так. Никогда. Затем в памяти вспыхнула свадьба, счастье, что наполняло ее и все королевство. Да нет, весь мир. И Белоснежка, как она любила малышку. Та стала ей дочерью. Такая красивая и невинная, и развитая не по годам. Истинная красавица, любившая короля и преданно чтившая его память живя полной жизнью даже после его смерти. В отличие от королевы, позволившей потере, страданиям и тщеславию уничтожить себя. Она вспомнила, как прижимала к себе белоснежку после сообщения о гибели короля. Вспомнила фестиваль яблоневого цвета и все дни, проведенные в компании Вероны, всех совместные пикники и завтраки в малой гостиной. Королева была способна на многое. У нее было столько возможностей изменить мир к лучшему. Но вместо этого она позволила тьме поглотить себя и закрыть ей глаза на все светлое и доброе. Гномы были уже совсем близко. Сёстры вновь исчезли. Королева посмотрела на обрыв. Дождь хлестал по лицу, а небо разрывалось от вспышек молний. Она знала, что должна сделать. Свой путь она избрала уже очень давно.